Глава 58 Уоттс глубоко вздохнул, как будто наслаждаясь ощущением вдыхания благоуханного свежего воздуха. Морвуд понял, что именно это он и делает, на случай, если этот вдох станет для него последним. Затем Уоттс выскочил из укрытия и перебежал к следующему зданию, по пути прихватив пистолет одного из убитых. Морвуд последовал за ним, тоже позаимствовав оружие. Выстрелов не последовало, и они огляделись по сторонам. На главной улице было пусто. Ни следа Беллингейма. Два пикапа по-прежнему стояли на своих местах. Лучи двух прожекторов светили под прямым углом друг другу. «Нам нужно отбить эти пикапы», — сказал Морвуд. «Уверен, он собирается сделать то же самое». Уатс проверил трофейный пистолет. «Беретту калибра 9 мм», Вынув магазин, он выругался. «Одна пуля в магазине, одна в патроннике». Он вставил магазин на место. Морвуд отшвырнул в сторону свой бесполезный глок и стал осматривать добытый револьвер Рюгер 357 «Магнум». Заглянул в барабан. «Пять патронов. Надо подобраться поближе, чтобы охватить обе машины. Идите первый, а я прикрою». «Спасибо». Уоттс выскочил из-за здания и кинулся через переулок к каменной стене. Раздался выстрел. Морвуд заметил вспышку и выстрелил в ту сторону. Уоттс одобрительно показал ему большие пальцы и занял позицию, позволявшую ему прикрывать Морвуда, когда тот покинет укрытие. Морвуд решил зайти с другой стороны. Пригнувшись, он подобрался к другому краю стены, а потом пустился бежать через главную улицу. На этот раз прозвучало два выстрела, но Морвод скрылся за углом разрушенного дома, целый и невредимый. Переведя дух, он осторожно выглянул из укрытия, стараясь не думать о болезненно пульсирующей руке. Теперь он примерно представлял, где засел Беллингейм. Хотя его рабочая рука вышла из строя, все равно их было двое против одного. Соотношение сил не в пользу Беллингейма. «Мы подходим», — объявил Уоттс. «Нас двое, мы запаслись оружием и патронами. Сдавайся, а не то пристрелим. Выбирать тебе». Повисла долгая пауза. Потом Беллингейм прокричал. «Есть еще один вариант, я вас пристрелю». «Скажи это своим мертвым дружкам, всем шестерым или семерым». «Я сбился со счета». Горький смешок. «Раз ты такой крутой, поймай меня, козел». «Полагаю, ты считаешь себя метким стрелком», прокричал Уотс. Ответа не последовало. «Что, я не угадал? Ты плохой стрелок?» Интересно, что задумал Уотс и для чего это он подначивает Биллингейма. «Да уж получше тебя», наконец ответил тот. «Тогда предлагаю вот что», — хвастливым тоном произнес Уотс. «Решим наш конфликт, как в былые времена на Диком Западе. Ты и я друг против друга. Прямо здесь, на улице. Выхватим оружие и посмотрим, кто окажется быстрее». «Я выйду, а твой дружок меня пристрелит? Нет уж, спасибо». «Он человек чести. Если даст слово не стрелять, можешь быть спокоен». «Да он и пистолет не удержит». Его в правую руку ранили. Морвуд не верил своим ушам. Похоже, вот сошел с ума. Морвуд открыл был рот, собираясь возразить, но тут Беллингейм прокричал. «Предлагаешь старый добрый поединок на пистолетах в лучших ковбойских традициях? И если я выиграю, что тогда?» «Мой труп будет валяться в пыли, а ты возьмешь машину и уедешь». Но ты не выиграешь, потому что ты из тех ковбоев, у кого шляпа щегольская, а вот стада маловато. Я смотрю, вы, мистер, гораздо хвастать. Это твой единственный шанс. Впрочем, если хочешь, можешь сдаться. Правительство с удовольствием предоставит тебе жилье пожизненно. Чем дальше, тем абсурднее. Какая муха укусила шерифа. Однако Морвуд решил пока не встревать. «Ну хорошо, — наконец согласился белингейм но пусть твой приятель даст слово чести. Мы с тобой убираем оружие в кобуру, выходим на середину улицы и стреляем по сигналу. Вести отсчет буду я». «Агент Морвуд», — громко позвал Уотс, — «вы ведь согласны? Дадите слово чести?» Морвуд ответил не сразу более рискованной идиотской идея не придумаешь и все же в противном случае завяжется новая перестрелка которая еще неизвестно чем закончится отц явно что то задумал пожалуй разумнее будет не мешать ему а подыграть даю слово прокричал морвуд ну значит игра начинается билингейем морвуд переместился в угол разрушенного здания Оттуда улица просматривалась лучше. Беллингейм вышел из-за стены с кольтом 1911 в поясной кобуре в развивающемся на ветру пыльнике. На другом конце улицы показался Уотс в ковбойской шляпе с двумя шестизарядными револьверами в кобурах с лим-джим на бедрах с повернутыми внутрь рукоятками. Морвуд будто перенесся во времена Дикого Запада. Противников разделяло 50 ярдов. С такого расстояния попасть в цель из револьвера трудно, даже когда есть время прицелиться как следует. Но эти двое будут стрелять от бедра, а в распоряжении Уотса остался всего один патрон. «Готов?» — прокричал шериф. Беллингейм кивнул. «Насчет три. Один, два, три». Беллингейм выхватил пистолет, и в тот же самый момент Уоттс неожиданно отскочил в сторону, исполнив пируэт, достойный танцора балета. Беллингейм промазал. «Что за...» Он хотел стрелять снова, однако Уоттс, воспользовавшись заминкой с молниеносной быстротой, выхватил свой револьвер и выстрелил, держа миротворец одной рукой и взводя курок другой. Выругаться Беллингейм так и не успел, помешала пуля во рту. Издав булькающий вскрик, он рухнул на землю замертво. Немного придя в себя, Морвуд вышел из укрытия, приблизился к Беллингейму и уставился на него. Глаза мертвеца были удивленно распахнуты, по земле вокруг его головы растекалась кровь. проклятье покачал головой Уотс, убирая миротворец в кобуру. «Неудачный выстрел!» «Неудачный?» — вскричал Морвуд. Он в жизни не видел ничего подобного. «Попал на дюйм ниже, чем надо. Я-то целился ему в переносицу». «Вы оттачивали этот маневр?» «Почти всю жизнь». «А когда вы одновременно выстрелили в тех двоих, это тоже отработанный прием?» «С пяти лет упражнялся», — ответил Уотс. «Хотел стать самым быстрым стрелком Запада». Изучил все приемы былых времен, хоть и понимал, что теперь они принадлежат истории. Уотс помолчал. «В каком-то смысле я даже рад, что представился шанс их испробовать». И когда они направились к пикапам, агент ФБР заметил, как шериф украдкой улыбается.